Зверобой с неутомимым вниманием следил за всеми движениями Хаттера Генриха Марча. Сначала он не знал, наверное, случаю или обдуманному плану приписать направление ковчега, но в эту минуту он не сомневался в последнем. Генрих Марч, немного знавший наречие Доловаров, объяснился с магиканином, и тот поспешил сообщить некоторые подробности Зверобою. «Мой старый отец и мой младший брат, великая сосна, хотят поживиться волосами с гуронских черепов», — сказал Ченгачгук своему приятелю. «Будет их несколько и для змея, который желает с честью воротиться домой. Знаю, что мы его брата белые руки, он не будет отнимать волосы даже у мертвеца. Он подождет нас здесь»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 то ты родился магиканином и должен оставаться верным своей природе. Старик Хаттер Генрих Марч – совсем другое дело. Что естественно в тебе, то чудовищное и отвратительно в них, особенно в отце молодых девушек, которые могли бы возбудить в его сердце лучшие чувства Пусть их судит христианский бог. Минги, в свою очередь, не должны роптать, если их уделом будет поражение. Желая чужой крови, они не вправе ждать пощады от других. Но все-таки, великий змей, не начинай свои военные подвиги оскорблением женщин и жалобным криком детей. Веди себя так, чтоб Уата-Уа смеялась, а не плакала при встрече с тобой. Ступай же с миром, и пусть мониту будет твоим покровителем. Мой брат останется здесь, в ковчеге. — отвечал магиканин. — Уа-та-уа скоро выйдет на берег, и чингачгук должен спешить. Затем индеец присоединился к своим товарищам, и все трое, перебравшись в лодку, удалились от ковчега. Хаттер и Марч не говорили зверобою ничего о своих намерениях, и один чингачгук сделался поверенным их тайны — которое, впрочем, состояла только в том, что они хотели устроить резню в ирокесском стане. Успех казался вероятным. Они рассчитывали, что неприятели в эту же ночь не замедлят сделать поголовную вылазку против замка, оставив в своем лагере женщины и детей. их ты и хотел без пощады перерезать старик Хаттер, оставивший двух дочерей на произвол судьбы. Хаттер правил лодкой. Генрих Марч храбро занял свой пост впереди. Ченгачгук стоял посередине. Они осторожно подъехали к берегу, вышли из лодки без всякого шума и, осмотрев свое оружие, начали тигровым шагом приближаться к стану иракезов. Магиканин шел впереди, и осторожная поступь его была так легка, как будто он летел по воздуху. Между тем, как хворост иной раз хрустел под тяжелыми ногами Генриха Марча. Нужно было прежде всего разгадать положение огня, который, как известно, находился в центре самого лагеря. И на этот пункт было теперь обращено их напряженное внимание. Наконец, проницательный глаз Чингачгука заметил слабый свет, мелькнувший из-за деревьев на некотором расстоянии. Пламени, однако ж, не было видно. Курилась только затухавшая головня. Было поздно, а дикари обыкновенно ложатся и встают вместе с солнцем. Открыв таким образом этот безошибочный маяк, искатели приключений ускорили шаг и через несколько минут очутились подли иракетских шалашей. Магиканин начал немедленно подкрадываться к одному из них, как хитрая кошка навострившие зубы на неосторожную птичку. Он сделал еще несколько шагов и дальше должен был поползти на четвереньках, потому что при узком и низком входе эта предосторожность была совершенно необходима. Еще не просовывая головы, он насторожил слух, надеясь услышать храпы и вздохи. Но никакой звук Не долетел до его чуткого уха, и этот человек-змея просунул, наконец, свою голову через отверстие, точно так же, как это делает всякая другая змея, когда подкрадывается к птичьему гнезду. Не было, однако, никаких последствий и от этой смелой попытки. Осторожно ощупав все стены и углы, он убедился, что лачуга совершенно пуста не было ни души и в двух других шалашах, обысканных с такими же предосторожностями. Ясно, что Гуроны оставили свой лагерь, и эту безотрадную весть Чингачгук немедленно сообщил своим товарищам. Трудно описать досаду и отчаянное иступление Хаттера и Марча, когда с новыми поисками они окончательно убедились, что обреченные жертвы ускользнули от их яростного гнева. Прогремев резкими проклятиями всему племени ирокезов, они разрушили шалаши и, томимые бессильной злобой, отправились в обратный путь, к ковчегу, где Юдиф и Зверобой в продолжении их отсутствия вели между собой задушевный разговор.